ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Под станицей Кореневской Добровольческая армия встретила очень серьезное сопротивление. Все же с большими потерями станица была взята, и здесь подтвердилось то, что скрывали от армии и чего боялись больше всего на свете. Несколько дней тому назад Столица Кубани Екатеринодар, то есть цель похода, надежда на отдых и база для дальнейшей борьбы, сдалась без боя большевикам. Кубанские добровольцы под командой Покровского, кубанские атаманы Рада бежали в неизвестном направлении. Так неожиданно, в трех переходах от цели похода, армия оказалась в мешке. Обманула и надежда на радушие Кубани. Казаки, видимо, рассудили сами, без помощи кадетов, разобраться в происходящем. Хутора по пути армии оказывались покинутыми, в каждой станице ждала засада, за гребнем каждого холма сторожил пулемет. На что теперь могла рассчитывать добровольческая армия? На то ли, чтобы кубанские казаки, выходцы с Украины, или черкесы, вспомнившие древнюю вражду к русским, или застрявшие на богатой Кубани эшелона кавказской армии вдруг запели бы вместе с золотопогонным офицерством и безусыми юнкерами, так за Корнилова, за Родину, за Веру мы грянем дружное ура. Но это, только эту формулу, несъедобную и стертую, как царский двугривенный, и могла предложить добровольческая армия и богатым казачьим станицам, насторожившимся а не время ли уже объявить свою казачью независимую республику? И иногородним, качнувшимся под красные знамена, чтобы драться за равенство прав на донские и кубанские земли и рыбные ловли, за станичные советы. Правда, в обозе за армией ехал знаменитейший агитатор, матрос Федор Баткин. Кривоногий, черноватый мужчина в бушлате и без козырки с георгиевскими ленточками. Много раз офицеры пытались его пристрелить в обозе, как и красного сукина сына. Но его охранял сам Корнилов, считавший, что знаменитый матрос Баткин вполне восполняет все недостатки по части идеологии в армии. Когда главнокомандующему приходилось говорить перед народом в станицах, он выпускал перед собой Баткина, и тот хитроумно доказывал поселянам, что Корнилов защищает революцию, а большевики — напротив контрреволюционеры, купленные немцами. Сдаться армии было нельзя, в плен в то время не брали. Рассеяться перебьют по одиночке. Был даже план пробиться через Астраханские степи на Волгу и уйти в Сибирь. Но Корнилов настоял продолжать поход на Екатеринодар, чтобы брать город штурмом. От Кореневской армия свернула на юг, и перешла с тяжелыми боями у станицы усть Лабинской реку Кубань, вздувшуюся и бурную в это время года. Армия шла не останавливаясь, таща за собой обозы с большим количеством раненых. Но все же она настолько была страшна и так больно огрызалась, что каждый раз кольцо красных войск разрывалось, пропуская ее. Армия двигалась в направлении на Майкоп, Обманывая противника, но дойдя до станицы Филипповской, перешла реку Белую и круто повернула на запад, в тыл Екатеринодару. Здесь, за Белой, в узком ущелье, ее охватили большие силы красных. Положение казалось безнадежным. Розданы были винтовки легкораненным из обоза. Бой продолжался весь день. Красные с высот били из пушек и мели пулеметами по переправам, по обозу, не давали подняться цепям. Но в сумерки, когда растрепанные части добровольцев с последним отчаянным усилием двинулись в контрнаступление, красные отхлынули с высот и пропустили Корниловское войско на запад. Произошло то же, что и раньше. Победили военный опыт и сознание, что от исхода этого боя зависит жизнь. Всю ночь кругом пылали станицы. Погода портилась, дул северный ветер, небо заволокло непроглядными грядами туч. Начался дождь и лил, как из ведра, всю ночь. 15 марта армия, двигавшаяся на Новодмитровскую, увидела перед собой сплошные пространства воды и жидкой грязи. Редкие холмы с колеями дорог пропадали в тумане, славшемся над землей. Люди шли по колено в воде, телеги и пушки вязли по ступицу. Валил мокрый снег, закрутилась небывалая вьюга. Рощин вылез из товарного вагона, оправил винтовку и вещевой мешок. Оглянулся. На путях шумели кучки солдат варнавского полка. Тут были и шинели, и нагольные полушубки, и городские пальто, подпоясанные веревочками. У многих пулеметные ленты, гранаты, револьверы. У кого картуз, у кого попаха на голове, у кого отнятый у спекулянта котелок. Топкую грязь месили рваные сапоги, валенки, ноги, обернутые трепьем. Сталкиваясь с штыками, кричали «Вали, ребята, на митинг! Сами разберемся! Мало нас на убой гоняли!» Возбуждение было по поводу, как всегда, преувеличенных слухов о поражении красных частей под Филипповской. Кричали «У Корнилова 50 тысяч кадетов», а на него по одному полку посылают на убой «Измена, ребята, тащи командира!» На станционный двор, сейчас же за станцией, переходящей в степь, задернутую дождевой мглой, сбегались бойцы. В товарных вагонах с грохотом отъезжали двери, выскакивали одичавшие люди с винтовками, озабоченно бежали туда же, где над толпой свистел ветер в еще голых пирамидальных тополях, и орали кружились грачи. Ораторы влезали на дерновую крышу погреба, вытягивая перед собой кулак, кричали «Товарищи, почему нас бьют корниловские банды?» «Почему кадетов подпустили к Екатеринодару? Какой тут план? Пускай командир ответит!» Тысячная толпа рявкнула к ответу с такой силой, что грачи взвелись под самые тучи. Рощин, стоя на крыльце вокзала, видел, как в гуще шевелящихся голов поплыла к дерновому погребу смятая фуражка командира. Костлявое, бритое лицо его, состановившимся взором, было бледное и решительное. Рощин узнал старого знакомого, Сергея Сергеевича Сапожкова. Когда-то, еще до войны, Сапожков выступал от группы «Людей будущего», разносил в щепки старую мораль. Появлялся в буржуазном обществе с соблазнительными рисунками на щеках и в сюртуке из ярко-зеленой бумазеи. Во время войны ушел вольно определяющимся в кавалерию, был известен как отчаянный разведчик и бритер. Получил чин подпоручика. Затем неожиданно в начале 2017 года был арестован, отвезен в Петроград и приговорен к расстрелу за принадлежность к подпольной организации. Озвобожденный февральской революцией выступал некоторое время от группы анархистов в Совете солдатских депутатов. Затем куда-то исчез и снова появился в октябре, участвуя во взятии Зимнего дворца. Одним из первых кадровых офицеров пошел на службу в Красную гвардию. Сейчас он, скользя и срываясь, влез на дерновую крышу и, собрав складки под подбородком, засунул большие пальцы за пояс, глядел на тысячи задранных к нему голов. «Хотите знать, дьяволы горластые, почему золотопогонная сволочь вас бьет?» А вот из-за этого крика и безобразие! заговорил он насмешливо и не особенно громко, но так что было слышно повсюду. Мало того, что вы не слушаете приказов главка верха, мало того, что по всякому поводу начинаете гавкать, оказывается, тут еще и паникеры. Кто вам сказал, что под Филипповски нас разбили? Кто сказал, что Корнилова предательски подпустили к Екатеринодару? Ты что ли? Он быстро выкинул руку с ноганом и указал им на кого-то из стоящих внизу. Ну-ка власть ко мне, поговорим. Ага, это не ты сказал. Он нехотя засунул револьвер в карман. Думаете, я такой дурак и Мамкин сын? Не понимаю, из-за чего вы гавкаете? А хотите, скажу, из-за чего? Вон, Федька и Волгин раз, Павленков, два, Терентидуля, три получили по прямому проводу сообщение, что на станции Афибской стоят цистерны со спиртом. Смех. Рощин криво усмехнулся. Вывернулся мерзавец, шут Гороховой. Но ясное дело, эти ребята рвутся в бой. Ясное дело, главком предатель. А вдруг цистерны со спиртом попадут к корниловским офицерам? Вот горе-то для республики! Взрыв смеха, и опять грачи под небо. «Инцидент считаю ликвидированным, товарищи! Читаю последнюю оперативную сводку!» Сапожков вытащил листки и начал громко читать. Рощин отвернулся, вышел через вокзал на перрон и, присев на сломанную скамью, стал свертывать махорочку. Неделю тому назад он записался по фальшивым документам в идущий на фронт красногвардейский эшелон. С Катей кое-как было устроено. После тяжелого разговора у Тетькина за чаем Рощин прошатался весь остаток дня по городу. Ночью вернулся к Кате, и, не глядя ей в лицо, чтобы не дрогнуть, сказал сурово. — Ты поживешь здесь месяц-два, не знаю. — Вы с ним, надеюсь, вполне сойдетесь в убеждениях? — При первой возможности я ему заплачу за постой. Но настаиваю, будь добра, сообщи ему сейчас же, что недаром, без благодеяний. — Ну-с, а я на некоторое время пропаду. Слабым движением губ Катя спросила. — На фронт? — Ну, это, знаешь, совершенно одного меня касается. Плохо, плохо было устроено с Катей. Прошлым летом в июльский день на набережной, где в зеркальной Неве отражались очертания мостов и колоннада Васильевского острова, в тот далеко отошедший солнечный день Рощин сказал Кате, сидевшую у воды на гранитной скамье, «Окончатся войны, пройдут революции, исчезнут царства, и нетленным останется одно только сердце ваше». И вот расстались врагами на грязном дворе. Катя не заслужила такого конца. На черт ли, когда всей России конец. План Рощина был прост — добраться вместе с красногвардейской частью в район боев с добровольческой армией и при первом же случае перебежать. В армии его лично знали генерал Марков и полковник Кнеженцев. Он мог сообщить им ценные сведения о расположении и состоянии красных войск. Но самое главное — почувствовать себя среди своих, сбросить проклятую личину, вздохнуть, наконец, полной грудью. Выплюнуть вместе с пачкой пуль в лицо обманутому дурачью, разнузданным дикарям, кровавый сгусток ненависти. «Командир правильно выразился насчет спирта. Шумим много. Громадный шум устроили, а как разбираться будем, тот, брат, призадумаешься», — проговорил невзрачный человек в нагольном полушубке с торчащей подмышками и на спине овчиной. Он присел на скамью крощину и попросил табачку. — Я, знаешь, по-стариковски трубочку покуриваю. Он повернул хитро обветренное лицо с бесцветной бородкой и со ощуренными глазами. — В Нижнем. Служил у купцов при амбарах. Ну и привык к трубочке. — С четырнадцатого года воюю, все перестать не могу. — Вот, брат, вояк ты, ей-богу. — Да, пора буш на покое ты сказал Рощин. — На покой. — Где этот твой покой? — Ты, парень, я вижу, из богатеньких. — Нет, я воевать не брошь. — Я вот как хлебнул горь от буржуев. С шестнадцати лет по людям, и все в караульщиках. Возвысился до кучера у Васенковых. — Купцов, может, слыхал? — Да, поил пару серых. Хорошие были кони. А поил, прямо сознаюсь. Прогнали, конечно. Сын убит. Жена давно померла. Ты теперь мне говори, за кого мне воевать? За советы или за буржуев? Я сыт. Сапоги вот на прошлой неделе снял спокойнечко. Сырость не пропускают, смотри, какой товар. Занятие пострелял, сходил на урай, и садишь в котла. И трудишься за свое дело, парень. «Бедняки! Голь, как говорится, бесштанная! У кого горе-злосчастье в избе на лавке сидит, вот наша армия! А учредительное собрание я видел в Нижнем, как выбирали! Одни интеллигенты да беспощадные старцы!» «Ловко-то насобачился разговаривать», — сказал Рощен, скрытно скользнув взглядом по собеседнику. «Звали его Квашин». С ним он таскался вот уже неделю в одном вагоне. Спал рядом на верхних нарах. Квашина в вагоне звали дедом. Всюду, где можно, он пристраивался с газетой. Надевал на сухонький нос золотое пенсне и читал в полголоса. — Это пенсне, — рассказывал он, — получил я в Самаре по ордеру. Это пенсне заказал себе Башкиров, миллионер, а я пользуюсь. — Это верно, что насобачился, — ответил он Рощину. Я ни одного митинга не пропускаю. Придешь на вокзал, все декреты, постановления, все прочту. Наша пролетарская сила — разговор. Чего мы стоим, молчиливые, без сознания. Плотва. Он вынул газету, осторожно развернул ее, степенно надел пенсне и стал читать передовицу, выговаривая слова так, будто они были написаны не по-русски. Помните, что вы сражаетесь за счастье всех трудящихся и эксплуатируемых. Вы сражаетесь за право строить лучшую справедливую жизнь». Рощин отвернулся и не заметил, что Квашин, произнося эти слова, пристально глядит на него поверх пенсне. «Вот, парень, не видно, что ты из богатеньких» другим уже голосом сказал Квашин. — Мое чтение тебе не нравится. — А ты не шпион? От станции Афипской шелон Варнавского полка в пешем строю двинулся к станице Новодмитровской. В полуночной тьме свистал ветер на штыках, рвал одежду, сек лицо ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь корку снегу, уходили в липкую грязь. Сквозь шум ветра доносились крики «Стой! Стой! Легче! Не набирай дьяволы!» Стужа дула сквозь шинельку, застывали кости. Рощин думал, только бы не упасть, конец, затопчет. Мучительнее всего были эти остановки и крики впереди. Ясно, что сбились с дороги, бродили где-то по краю не то оврага, не то речки. «Братцы, не могу больше!» — прощался чей-то срывающийся голос. «Не квашен ли это?» — крикнул. Он все время шел рядом. Догадывается, не верит ни одному слову. Рощин на силу от него вчера отвязался. Вот опять впереди остановились. Рощин уткнулся в чью-то коробом замерзшую спину. Стоя с засунутыми в рукава окоченевшими руками, с опущенной головой подумал. Вот так четыре года преодолевая усталость, исходил тысячи верст за тем, чтобы убивать. Это очень важно и очень значительно. Обидела бросил Катю, это менее значительно. Завтра-послезавтра перебегу и в такую же метель буду убивать этих русских. Странно. Катя говорит, что я благородный и добрый человек. Странно. Очень странно. Он с любопытством отметил эти мысли. Они оборвались. А, подумал он, плохо, замерзаю. Проходят последние, главные мысли, значит, сейчас лягу в снег. Но замерзшая спина впереди качнулась и пошла. Качнулся и пошел за ней урощен. Вот ноги уже стали вязнуть по колено. Пудовый сапог с трудом выворачивался из глины. Донесло ветром обрывок крика «Река, ребята!» Раскатилась ругань, а ветер все свистал в штыках, навивая странные мысли. Неясные согнувшиеся фигуры брели мимо рощина. Он собрал силы, со стоном вытащил ногу и опять побрел. Темной чертой на снегу проступал бурный поток. Дальше все занавесило летящим снегом. Ноги скользили по откосу. Бешено неслась темная вода. Крики. «Мост залило! Назад, что ли?» «Это кто назад? Ты, что ли? Ты назад!» «Пусти, товарищ, да пусти! Дай ему прикладом! Ой-ой-ой!» Внизу за краем берега вспыхнул конус света от электрического фонарика. Осветилась горбушка моста, залитого серой стремительно несущейся водой, расщепленный кусок перил. Фонарик взмахивал высоко, зигзагом. Погас. Хриплый страшный голос. — Отделение! Переходи! Винтовки, патроны на голову! Не напирай подвое! Пошел! Подняв винтовку, Рощин вошел по поясу в воду, и она была... Все же не так холодна, как ветер. Она сильно била в правый бок, толкала, старалась унести в эту серо-белую тьму, в пучину. Ноги скользили, едва ощупывая доски разбитого моста. Варнавский полк был переброшен на Новодмитровскую для подкрепления местных сил. Все население станицы рыло окопы, укрепляли станичное управление и отдельные дома, ставили пулеметы. Тяжелая артиллерия находилась южнее в станице Григорьевской. В том же районе стоял второй Северокавказский полк под командой Дмитрия Жлобы, преследовавшего добровольческую армию от самого Ростова. Западнее на Афибской гарнизон, артиллерия и бронепоезда. Силы красных оказались разбросанными, что было недопустимо в такую топь и бездорожье. Под вечер через площадь к станичному управлению прискакал казак, залепленный мокрым снегом и грязью. Осадил у крыльца. От раздувающихся конских боков валил пар. «Где товарищ командир?» На крыльцо выскочили, торопливо застегивая шинели, несколько человек. Расталкивая их, появился Сапожков в кавалерийском полушубке. «Я командир». Переведя дух, навалясь на луку, казак сказал... Застава вся перебита. Один я ушел. И еще что? А то еще. К ночи ждите сюда Корнилова. Идет всей силой. На крыльце переглянулись. Среди стоящих были коммунисты, организаторы обороны станицы. Сапожков засопел, собрал складками подбородок. Я готов. Как вы, товарищи? Казак, слезши с коня, стал рассказывать, как всю заставу порубили черкесы из бригады генерала Эрдели. Темная толпа бойцов, казачек, мальчишек, сбилась у крыльца, слушали молча. Подошел и рощин, обвязанный башлыком. Ночью ему удалось выспаться и обсушиться в жаркой и вонючей хате, где в повалку среди портянок и мокрой одежи лежало человек 50 красноармейцев. Хозяйка на рассвете испекла хлебы, сама разрезала и раздала ребятам ламти. Уж постарайтесь, солдаты, не допустите офицеров в нашу станицу! Красноармейцы отвечали молодой хозяйке «Ничего не бойся! Одного бойся!» И ввертывали такое словцо, что она замахивалась краюхой. «А ну вас, кабаны, перед смертью все про то же!» От вчерашнего ночного похода у Рощина осталась ломота и тупая боль во всем теле. Но решение его было твердо. С утра он копал мерзлую землю на огородах. Потом носил жестянки с патронами с подвод в станичное правление. В обед выдали по чашке спирту, и от огненной влаги у Рощина прошла ломота, отмякли кости, и он решил не откладывать, кончить сегодня же. Сейчас он вертелся у крыльца, ища случая попроситься в передовую заставу. Продумано было все, вплоть до капитанских погон, зашитых на груди в гимнастерке. Как он ожидал, так и случилось. Стоявший с Сапожковым коренастый матрос спустился с крыльца и стал вызывать охотников на опасное дело. «Братишки!» — сказал он чугунным голосом. «А ну, кому жизнь недорога!» Через час с одной из партий в пятьдесят бойцов Рощин выходил из станицы на равнину, затянутую непроглядным туманом. Спускались гнилые сумерки. Снег теперь перестал, порывистый ветер хлестал крупным дождем. Шли без дорог, по сплошной воде, как по озеру, в направлении холмов, где нужно было рыть окопы. В сырой утренней мгле блеснула зорница, бухнула, завыла, уходя. И сейчас же по холмам, по берегу реки, беспорядочно захлопали выстрелы. Снова зорница, пушечный выстрел, и там впереди в тумане затукал пулемет. Это подходил Корнилов. Его передовые части были уже на том берегу реки. Рощину показалось, что он различил две-три фигуры, перебежавшие, нагнувшись к самой воде, в кусты. Колотилось сердце. Он высунулся из окопчика, вырытого укруча над речкой. Мутная, желто-оловянного цвета река неслась водоворотами высоко в берегах. Налево, посредине ее, был виден наполовину затопленный мост. На него из воды вылезли десятка-два тех неясных фигур. Нагнувшись, перебежали. Все беспорядочнее, все учащеннее стреляли с холмов по реке, по мосту. Совсем близко на том берегу ударило длинное пламя орудия. Над окопчиком, где сидела рощина, разорвалась шрапнель. Из-за гребня вниз к переправе посыпались серые и черные фигуры, сбегали, сползали на заду, скатывались, падали. У всех черточками на плечах виднелись погоны. Снова орудийный удар рваный грохот над окопчиком. «Ой -ой, — Ой-ой, братцы! — затянул голос. Сквозь треск стрельбы кто-то завопил. — Обходят! Ребята, отступайте! Рощин чувствовал вот-вот жданная минута. Он быстро прилег ничком, не шевелился. Пронеслось в голове платка нет, кусок рубашки на штык и кричать, непременно по-французски. На спину ему тяжело кто-то упал, навалился, обхватив за шею, кряхтя полез к горлу пальцами. Рощин вскинулся, увидел за плечом своим лицо, залитое кровью с выпученным рыжим глазом, с разинутым беззубым ртом. Это опять был квашен. Он повторял, будто в забытии, «Крястишься, своих увидал!» Рощин, отдирая его со спины, поднялся во весь рост, закачался, как клещ, вцепился квашен в плечи. Борясь, Рощин опрокинулся на бруство ракопчика, в бешенстве вцепился зубами в вонючий полушубок. Чувствовал, локти и колени начинают скользить по жидкой глине. Обрыв был в полутора шагах. «Пусти же!» — зарычал, наконец, Рощин. Земля под ним осела, и он вместе с Квашиным покатился по добры к реке. От рудийной стрельбы гудело все вокруг, вздрагивала земля от взрывов. Через реку переправлялись главные силы армии. По переправам била артиллерия из станицы Григорьевской. Гранаты ложились повсюду по снежному полю, падали в реку, взлетали столбами воды, Пехота белых переправлялась подвое на конях. Лошади пятились, заходя в быструю реку, их кололи штыками. С крутого разъезженного берега вскачь съезжала орудийная запряжка. Валясь со стороны на сторону, орудие скрывалось под водой. Ездовые били плетьми, тощие кони кое-как выволакивали пушку на гор полузатопленного моста. По сторонам падали, рвались снаряды, кипела вода, кони становились на дыбы, путались в постромках, поскакали вниз пулеметные двуколки, мимо моста в реку. Поплыли, закрутились, одно перевернуло, понесло вместе с конями и с людьми, вцепившимися в колеса. С неба скользнуло в эту кашу гранаты и высоко поднялись в водяном столбе осколки дерева и клочки разорванных тел. На берегу вертелся на грязной лошадке небольшой человек с бородкой в коричневой байковой куртке, в белой, глубоко надвинутой папахе. Грозя на гайку, он кричал высоким, фатовским голосом. Это был генерал Марков, распоряжавшийся переправой. О его храбрости рассказывали фантастические истории. Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием. С биноклем на коне или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. В конце концов, он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о Боге, Царе и Отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось. Он, как шахматный игрок, решая партию, из-за всего мирового пространства видел только движение фигур на квадратиках. Он был честолюбив, надменен и резок с подчиненными. В армии его боялись, и многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры. Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец. Час и другой, и третий продолжалась переправа. Реку и берега снова затянуло снежной метелью. Ветер усилился, поворачивая на север. Быстро холодало. Рощин, лежавший с вывихнутым плечом у воды под кручей, давно уже бросил надеяться, что его кто-нибудь заметит. Несмотря на боль в плече, он вытащил из-за пазухи погоны, кое-как пристегнул их булавками к гимнастерке, сорвал пятиконечную звезду с картуза. Труб давно унесло рекой. Раненые валялись повсюду. Было не до них. Переходившая армия, не останавливаясь с боем, уходила на Новодмитровскую. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной коркой. Земля застывала и звенела под копытами и колесами. Кочки и кольи рвали обувь, раздирали ноги. Кое-кто из раненых поднялся и полез на обрывистый берег, ковыляя и срываясь. Рощин чувствовал, что ноги его примерзают к земле. Стиснув зубы, Болели плечо, поясница, разбитое колено. Он также поднялся и побрел за вереницей раненых. На него не обращали внимания. Большого труда стоило взобраться на кручу. Там наверху подхватила метель посвистывали пули. Ковылявший впереди сутулый человек в мерзлой офицерской шинели и в торчащем конусом башлыке неожиданно рванулся бок, упал. Рощин Только ниже нагнулся, преодолевая ветер. Занесенная снегом валялась лошадь, задранной задней ногой. У брошенного орудия стояли, низко опустив морды, две кослявые клячи. Бока их смерзлись, и на спину нанеслось угробики. А впереди все грознее, все настойчивее стучали пулеметы. Добровольческая армия дралась за то, чтобы этой ночью залезть в теплые хаты не сдохнуть во вьюжном поле. По наступающим била артиллерия из Григорьевской. Но остальные силы Красных, также и резервы из Зафибской, не были брошены в бой. Второй Кавказский полк получил приказ о наступлении только уже после того, как Варнавский был окружен в Новодмитровской и погибал в рукопашном бою на улицах. Второй Кавказский прошел 10 верст по сплошным болотам и плавням, потеряв целую роту, утонувшими и замерзшими и ударил в тыл белым, дав возможность остаткам варнавцев прорвать окружение. Такая же путаница и неразбериха происходила и у белых. Кубанский отряд Покровского, который должен был атаковать станицу с юга, заупрямился и не пошел по болотам. К тому же Покровский, получивший генеральские погоны не от царя, а от кубанского правительства, был жестоко обижен на военном совещании генералом Алексеевым, сказавшим его с вельможной презрительностью. — А полноте, полковник, извините, не знаю, как вас теперь величать. За этого полковника Покровский не пошел через болото. Конница генерала Эрдели, направленной в обхват станицы с севера, не удалось перейти через разлившийся овраг, и к ночи она вернулась к общей переправе. Первым у Новодмитровской оказался офицерский полк. Полузамерзшие, остервенелые офицеры, матерые вояки услышали жилой запах кизика и печного хлеба, увидели теплый свет в окошках и, не дожидаясь подкреплений, поползли по снежно-грязному месиву, по сплошной воде, подернутой литком. У самых подступов их заметили и открыли по ним пулеметный огонь. Офицеры бросились в штыки. Каждый из них знал, как и что в каждую секунду он должен делать. Повсюду мелькала белая папаха Маркова. Это был бой командного состава с неумело руководимой и плохо дисциплинированной толпой солдат. Офицеры ворвались в станицу и перемешались в рукопашной схватке на улицах с варнавцами и партизанами. В темноте и свалке пулеметчики были заколоты или разорваны гранатами у своих пулеметов. К белым непрерывно подходили подкрепления. Красные были окружены и стали отступать к площади, где в станичном правлении сидел ревком. Стреляли из-за каждого прикрытия, дрались на каждом перекрестке. В вихре грязи подскакивала орудийная запряжка. Развернулась с краю площади. Орудие уставилось рылом в фасад станичного правления и ударило гранатой. Буф! Цынь! Буф! Цынь! Из окон начали выскакивать люди, повалил желтый дым. Там от орудийного огня начали рваться жестянки с патронами. В это как раз время Второй Кавказский полк обстрелял с востока наступающих. Варнавцы услышали бой в тылу у неприятелей и приободрились. Сапожков, сорвавший голос от крика и ругани, выхватил у знаменосца полковое знамя, обернутое клеенкой и, размахивая им, побежал через площадь к высоким мотающимся тополям, где гуще всего скоплялись белые. Варнавцы стали выскакивать из-за ворота заборов, подниматься с земли, бежали со всех сторон со штыками перевес, опрокинули заграждение, прорвались и вышли из станицы на запад. Эту ночь Рощин провел в брошенной телеге, вытащив из нее два застывших трупа и зарывшись в сено. Всю ночь одиноко бухали пушки, рвалась шрапнель над Новодмитровской. С утра туда потянулись обозы добровольцев, ночевавшие в станице Калужской. Рощин вылез из телеги и прошел за обоз. Возбуждение его было так велико, что он не чувствовал боли. Ветер, все еще сильный, дул теперь с востока, разметывая снежные и дождевые тучи. Часам к восьми утра сквозь несущиеся в вышине обрывки непогоды засинело вымотое небо. Прямыми, как мечи, горячими лучами падал солнечный свет. Снег таял. Степь быстро темнела, проступали изумрудные полоски зелени и желтые полоски жневья. Блестели воды, бежали ручьи по дорожным колеям. Трупы, обсохшие на буграх, глядели мертвыми глазами в лазурь. — Гляди-ка! Да это Рощин, ей-богу! Рощин! Ты как сюда попал? — крикнули с проезжавшего воза. Рощин обернулся. В грязной разломанной телеге, которой правил хмурый казак, накрывшийся прелом тулупом, сидели трое с замотанными головами, с подвязанными руками. Один из них, длинный, худой, свылезающий из воротника шеи, приветствовал Рощина частыми кивками головы, растянутым в улыбку запекшимся ртом. Рощин едва признал в нем товарища по полку Ваську Теплова когда-то румяного весельчака, бабника и пьяницу. Молча подошел к телеге, обнял, поцеловал. — Скажи, Теплов, к кому мне нужно явиться? Кто у вас начальник штаба? Как-никак видишь, у меня погоны булавкой приколоты. Вчера только перебежал. — Садись! — Стой! — Остановись, сволочь! — крикнул Теплов возному. Казак заворчал, но остановился. в влез на угол телеги, свесив ноги над колесом. Это было блаженно — ехать под горячим солнцем. Сухо как рапорт, он рассказал свои приключения с самого отъезда из Москвы. Теплов сказал, мелко покашливая, — Я сам с тобой пойду к генералу Романовскому. — Доедем до Станицы, пожрем, и я устрою тебя в два счета, чудак. Что ж ты хотел прямо явиться по начальству, так, мол, так перебежала с красной шайки честь имею явиться? Ты наших не знаешь. До штаба не довели бы, прикололи. Смотри, смотри. Он указал на длинный труп офицерской шинели. Это Мишка, барон Корф, валяется. Ну, помнишь его? Эх, был парень. Слушай, папиросы есть? А утро-то утро. Понимаешь, душка моя, послезавтра въезжаем в Екатеринодар, выспимся на постелях и на бульвар. Музыка, барышни, пиво. Он громко рыдающе засмеялся. Его обтянутое до костей больное лицо сморщилось, лихорадочные пятна пылали на скулах. И так по всей России будет: музыка, барышни, пиво. Отсидимся в Екатеринодаре с месяц, почистимся и на расправу. Ха-ха. Теперь мы не дураки, душка моя. Кровью купили право распоряжаться Российской империей. Мы им порядочку устроим. Сволчи. Ну, он гляди, валяется. Он указал на гребень канавы, где, неестественно растопырившись, лежал человек в бараньем кожухе. Это непременно какой-нибудь, ихний не Дантон. Телегу перегнал неуклюжий плетеный тарантас. В нем, залепленные грязью, в чапанах с отброшенными на спину воротниками, в мокрых меховых шапках сидели двое. Тучный огромный человек с темным оплывшим лицом и другой с длинным мунштуком в углу проваленного рта, с запущенной седоватой бородой и мешочками под глазами. — Спасители Отечества! — покивал на них Теплов. — За неимением лучшего терпим. Пригодятся. — Это, кажется, Гучков, толстый. — Ну да. И будет в свое время расстрелян, может быть, покоен. А тот с мунштуком — Борис Суворин. Тоже, брат, рыльст в пушку. Как будто он монархии хочет, и не вполне монархии. веляет! «Но способный журналист. Его не расстреляем». Телега въехала в станицу. Хаты и дома за палисадниками казались опустевшими. Дымилось пожарище. Валялось несколько трупов, до половины вбитых в грязь. Кое-где слышались отдельные выстрелы. Это приканчивали иногородних, вытащенных из погребов и синовалов. На площади в беспорядке стоял обоз. Кричали с вазов раненые. Между телег бродили одуревшие, измученные сестры в грязных солдатских шинелях. Откуда-то со двора слышался животный крик и удары нагаек. гаек. Скакали верхоконные. У забора кучка юнкеров пила молоко из жестяного ведра. Все ярче, все горячее светило солнце из голубой ветреной бездны. Между деревом и телеграфным столбом на перекинутой жерди. Покачивались на ветру, свернув шеи, опустив носки разутых ног, семь длинных трупов. Коммунисты из ревкома и трибунала. Наступил последний день Корниловского похода. Конные разведчики, заслонясь от солнца, увидели в утреннем мареве замутной рекой Кубанью Золотые купола Екатеринодара. Задачи передовой конной части было отбить у Красных единственный в тех местах паром на переправе через Кубань близ станицы Елизаветинской. Это была новая хитрость Корнилова. Его могли ждать с юга от Новодмитровской, с юго запада по железной дороге Новороссийский Екатеринодар. Но предположить, что для штурма города он выберет крайне опасный обход в сторону, на запад от города и переправу без мостов на одном пароме всей армии через стремительные воды Кубани, отрезавая тем себе всякую возможность отступления, такого тактического хода штаб командующего красными силами автономого предположить не мог. Но именно этот наименее охраняемый путь, дающий 2-3 дня передышки от боев и выводящий армию прямо в сады и огороды Екатеринодара и выбрал хитрый, как старая леса Корнилов. Недостаток в гневом снаряжении был пополнен при занятии железнодорожной станции Афибской, где добровольцы взорвали пути, чтобы обезопасить себя от огня броневых поездов. Все же пулемета с одного из красных поездов доставали до фланга наступающих, которые шли по сплошной талой воде. Когда полоса пуль, поднимая фонтанчики воды, добегала до них, они падали в воду, уходили с головой, как утки. Высунувшись, перебегали. Гарнизон Афипской защищался отчаянно, но красные были обречены, потому что они только защищались, а противник их наступал. Медленно, змейками цепей, части добровольческой армии окружали и обходили Афибскую. Солнце заливало синюю равнину с торчащими из воды деревьями, стогами, крышами хуторов, с пролетающими по заливным озерам тенями весенних облаков, Корнилов в коротком полушубке с мягкими генеральскими погонами, с биноклем и картой двигался на коне впереди своего штаба по этому зеркальному мареву. Он отдавал приказания ординарцам, и они в вихре брызком мчались на лошаденку. Одно время он попал под обстрел, и рядом с ним легко ранило генерала Романовского. Когда станция была обойдена с запада и начался общий штурм, Корнилов ударил коня плетью и рысью поехал прямо в Афипскую. Он не сомневался в победе. Там между путями, вереницами вагонных составов, железнодорожными зданиями, погаузами и казармами ворвавшиеся части истребляли красных. Это была последняя и самая кровавая победа добровольческой армии. Полковник Неженцев, Краснощекий, моложавый, Возбужденный. Прыгая через трупы, подбежал к Корнилову. Блеснув стеклами пенснера портовал. — Станция Фипска занята, ваше превосходительство! Корнилов перебил тотчас же с нетерпением. — Снаряды взяты? — Так точно! Семьсот снарядов и четыре вагона патронов! — Слава богу! Корнилов широко перекрестился, царапая ногтем мизинца по заскорузлому полушубку. — Слава богу! Тогда неженцев глазами указал ему настоявших толпой у вокзала ударников. Особый полк из отчаянных головорезов, носивших на рукаве трехцветный угол. Как люди, взошедшие на крутую гору, они стояли, опираясь на винтовки. Лица их застыли в усталых гримасах бешенства, руки и у многих лицов крови, блуждающие глаза. Два раза спасали положение и ворвались первыми. Ваше Превосходительство. Ага. Корнилов ударил коня, и во весь карьер, хотя расстояние было невелико, подскакал к ударникам. Они сейчас же заволновались и быстро стали выстраиваться. И за все силы, как это обычно изображают на памятниках, осадил коня, откинул голову, крикнул отрывисто: Спасибо, мои орлы! Благодарю вас за блестящее дело еще раз за то, что захватили снаряды. Низко вам кланяюсь. Получив запас огневого снаряжения, армия начала переправляться через Кубань на дощатом пароме, захваченном передовым конным отрядом. Силы армии к этому времени исчислялись в 9000 штыков и сабель и 4000 лошадей. Переправа продолжалась 3 дня. Огромным табором раскинулись по сторонам мое воинские части, обозы, повозки, парки. Весенний ветер трепал лохмотье вымотого белья, развешенного на оглоблях. Дымили костры. Паслись на лугах стреноженные лошади. Повеселевшие офицеры влезали на возы и в бинокли старались рассмотреть в синеющие дали сады и купола заветного города. Честное слово, вот так же крестоносцы подходили к Иерусалиму. Там, господа, были жидовочки, а здесь пролетарочки. Объявим женскую социализацию, хо-хо! В баню, на бульвар и пиво. Со стороны Екатеринодара не было попыток помешать переправе. Иногда только постреливали разведчики. Красные решили защищаться. Спешно всем населением, женщины и дети, рыли окопы, путали проволоку, устанавливали орудия. Из Новороссийска подъезжали эшелоны черноморских моряков, везли пушки и снаряды. Комиссары говорили в воинских частях о классовой сущности корниловских добровольцев, о том, что за их спиной беспощадная мировая буржуазия, которой, товарищи, мы даем решительный бой, и клялись умереть, а не отдавать Екатеринодара. На четвертый день добровольческая армия двинулась на штурм столицу Кубани. Ураганным огнем батареи со стороны Черноморского вокзала и от пристани на Кубани были встречены бешено наступающие колонны добровольцев. Но неровная местность, сады, канавы, изгороди и русла ручьев дали возможность без больших потерь подойти к городу. Здесь завязался бой. Близ так называемой «фермы» у белого домика, стоявшего на опушке Тополева еще голые рощи на высоком берегу Кубани, красные оказали упорное сопротивление. Были выбиты, но снова густыми толпами бросились на пулеметы, владельцы фермы через час вторично были выбиты кубанскими пластунами полковника Улагая. На ферме в одноэтажном домике сейчас же расположился Корнилов со штабом. Отсюда, как на ладони, виднелись прямые улицы Екатеринодара, белые высокие дома, полисадники, кладбище, Черноморский вокзал, и впереди всей панорамы длинные ряды окопов. Был яркий весенний ветреный день. Повсюду взлетали дымки выстрелов, и сияющий простор тяжело, надрывая душу, грохотал от непереставаемого рева пушек. Ни красные, ни белые не щадили жизни в этот день. В белом домике главнокомандующему Корнилову отвели угловую комнату. Поставили полевые телефоны, стол и кресло. Он сейчас же вошел туда, сел за стол, разложил карту и погрузился в размышления над ходами затейной игры. Два его адъютанта, подпорочек Долинский и Хан Хаджиев, стояли один у двери, другой у телефонов. Калмыцкое обтянуто морщинистое лицо главнокомандующего с полуседыми волосами-ежиком было мрачно, как никогда. Сухая маленькая рука с золотым перстнем безжизненно лежала на карте. Он один, вопреки советам Алексеева, Деникина и остальных генералов, решился на этот штурм. И теперь, к исходу первого дня, самоуверенность его поколебалась. Но он не сознался бы в этом и самому себе. Допущены были две ошибки. Первая – это то, что треть войск с генералом Марковым была оставлена на переправе для охраны обоза, поэтому первый удар по Екатеринодару оказался недостаточно сосредоточенным и не принес того, что ожидали, красные выдержали, уцепились за окопы и засели, видимо, прочно. Вторая ошибка заключалась в том, что к Екатеринодару была применена тактика карательной экспедиции, та же, что и раньше, в пути к станицам. Город обкладывался со всех сторон, на правом фланге движением пехоты и пластунов вдоль реки к Кожевинам заводам, на левом глубоким обходом конницы Эрдели, с тем, чтобы запереть все ходы и выходы и расправиться с защитниками города и с населением как с бандитами и взбунтовавшимися хамами, расстрелом, виселицей и шомполами. Такая тактика приводила к тому, что сопротивляющиеся решали лучше умереть в бою, чем на виселице. Корнилов всех собрался погубить, кричали по городу. Женщины, девушки, дети, старые и малые, бежали под пулями в окопы с кувшинами молока, с варениками и пирогами. «Кушайте, матросики! Кушайте, солдатики! Товарищи родные, постойте за нас!» И продолжали носить защитникам пищу и жестянки с патронами. Хотя повсюду, особенно к вечеру, скакали верхоконные, кричат «Долой с улиц! По домам! Туши огни!» Так первый день принес преимущество красным. Белые в этот же день потеряли троих лучших командиров, около тысячи офицеров и рядовых, и расстреляли без цели свыше трети огневого снаряжения. А из Новороссийска, прорывая сквозь огневые завесы, прибывали и прибывали растрепанные поезда с матросами, снарядами и пушками. Бойцы из вагонов бежали прямо в окопы. Из-за скученности и отсутствия командования потери были огромны. Корнилов, не выходя из угловой комнаты на ферме, сидел над картой. Он уже понимал, что иного выхода нет — или взять город, или умереть всем. Его мысли подошли к черте самоубийства. Армия, которой он единолично командовал, таяла, как брошенные в печь оловянные солдатики. Но этот бесстрашный и неумный человек был упрям, как буйвол. На церковной паперте в станице Елизаветинской на Санцепёке сидели десятка два раненых офицеров. С востока, то усиливаясь, то западая, доносился орудийный гром. А здесь, в безоблачное небо над колокольней, пробитой снарядом, то и дело взлетали голуби. Площадь перед церковью была пуста. Хаты с выбитыми окнами покинуты. У плетня, где на сирене лопнули почки, лежал лицом вниз полузакрытый труп покрытые мухами. На паперте говорили в полголоса. Была у меня невеста, красивая, чудная девушка. Так и помню ее в розовом платье с оборками. Где она теперь, не знаю. Да, любовь. Как-то даже дико. А тянет, тянет к прежней жизни. Чистая женщина, ты великолепно одет, спокойно сидишь в ресторане. Ах, хорошо, господа. А пованивает этот большевичок, засыпать бы его, мухи сожрут. Тише. Постойте, господа. Опять ураганный огонь. Поверьте, мне это конец. Наши уже в городе. Молчание. Все повернулись, глядят на восток, где серо-желтые тучи висят дым и пыль над Екатеринодаром. Ковыляя подходит рыжий, худой как скелет офицер, садится, говорит. «Валька сейчас умер. Как кричал «Мама, мама! Слышишь ты меня?»» Сверху с паперти проговорил резкий голос. «Любовь! Барышня с оборками! Ерунда! Обозные разговоры! У меня жена покрасивее твоей невесты с оборками!» «И то послал к...» Злофыркнул носом. «Да и врешь ты все! Никакой у тебя невесты не было!» — Ноган в кармане, дышашка, вот тебе вся семья и прочее. Рощин, ходивший с винтовкой в карауле у церкви, остановился и внимательно взглянул на говорившего. У него было мальчишеское со вздернутым носом светловолосое лицо, две резкие морщины у рта и старые, тяжелые, мутно-голубого цвета глаза непроспавшегося убийцы. Рощин оперся на винтовку, все еще болела нога, и непрошенные мысли овладели им. Воспоминание оброшенной Кати острой жалостью прошло в памяти. Он прижал лоб к холодному железу штыка. Полно, полно, это слабость. Это все не нужно. Он встряхнулся и зашагал по свежей травке. Не время жалости. Не время для любви. У кирпичной стены, разрушенной снарядом, Стоял, глядя в бинокль, коренастый, нахмуренный человек. Щегольская кожаная куртка, кожаные штаны и мягкие казацкие сапоги его были забрызганы засохшей грязью. Около него в кирпичную стену время от времени цокали пули. Ниже, в 100 шагах от него, расположилась батарея и зеленые снарядные ящики. Лошадей только что отвели к забору, и они стояли понуро, навалив дымящийся навоз. Прислуга, сидя на лафетах, смеялась, курила, поглядывали в сторону командира с биноклем. Почти все были матросы, кроме троих оборванных бородачей-артиллеристов. Дым и пыль заслоняли горизонт, линии окопов, складки земли, сады. То, что разглядывал командир, неясно появлялось и исчезало из поля зрения. Из-за дома, где он стоял, вывернулся медно-красный в одном тельнике матрос, Проскользнул по кошачьей вдоль стены и сел у ног коренастого человека, обхватил колени татуированными сильными руками, чуть прищурил рыжие, как у ястреба, глаза. — У самого берега два дерева, глядишь? — сказал он в полголоса. — Ну. — За ними домишка. Стеночка белеется, глядишь? — Ну. — То ферма. — Знаю. — А правее гляди, роще. — А вон дорога. — Вижу. С четырех часов там верхоконные пробегли. Народ начал ползать. Вечером две коляски приехали. Там и сидит дьявол, больше негде. — Катись вниз! — повелительно сказал коренастый и подозвал командира батареи. На пригорок влез бородатый человек в овчинном тулупе. Коренастый передал ему свой бинокль, и он долго всматривался. — Хутор Слюсарева, ферма. — сказал он простуженным голосом. — Дистанция четыре версты с четвертью. Можно и по слюсареву двинуть. Он вернул бинокль, неуклюже сполз вниз и, надув горло, рявкнул. — Батарея! Готовься! Дистанция в первую очередь! Огонь! Ахнули громовыми глотками орудия, отскочили стволы на компрессорах, выпыхнуло пламя. И тяжелые гранаты ушли, бормоча смерти к высокому берегу Кубани, к двум голым тополям, где в белом домике перед картой сидел угрюмый Корнилов. На второй день штурма был вызван из обоза генерал Марков с офицерским полком. В этой колонне шел рощин рядовым. Семь верст до Екатеринодара, еще гуще, чем вчера, заволоченного пылью канонады, пробежали за час времени. Впереди шагал вздвинутый на затылок папахи в расстегнутой ватной куртке Марков. Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику, он ругался и сволочился по адресу высшего командования. «Раздергали по частям бригаду. В обозе меня трах заставили сидеть! Пустили бы меня с бригады, я б давно трах в Екатеринодаре был!» Он перескочил через канаву, поднял нагайку и, обернувшись к растянутой по зеленому полю колонне, скомандовал. От крика надулись жилы на его шее. Запыхавшиеся офицеры с потными серьезными лицами стали перебегать. Колонна повертывалась, как на оси, и растянулась в виду города четырьмя зыбкими лентами по полю. Рощин оказался недалеко от Маркова. Несколько минут стояли. Пробовали затворы. Поправляли, осматривая патронные сумки. Марков опять скомандовал, растягивая гласные. Тогда отделилось сторожевое охранение, и бегом ушло далеко вперед. За ним двинулись цепи. Слева, навстречу, по разъезженной дороге, плелись унылые телеги, везли раненых. Ины шли пешком, уронив головы. Много раненых сидело на гребнях канав на опрокинутых телегах. И казалось. Телегам и раненым нет числа, вся армия. Обгоняя полк, на вороной лошади проехал рослый и тучный человек с усами, в фуражке с красным околышем и в отлично сшитом френче со жгутами, погонами конюшенного ведомства. Он весело закричал что-то генералу Маркову, но тот отвернулся, не ответил. Это был Радзянка, отпросившийся из обоза взглянуть глазком на штурм. Полк опять остановился. Издалека донеслась команда. Многие закурили. Все молчали, смотрели туда, где среди канав и бугров скрывалось сторожевое охранение. Генерал Марков, помахивая на ушел по направлению высокой тополевой рощи. Там, из глубины едва тронутых зеленой дымкой деревьев, через небольшие промежутки времени поднимались лохматые столбы дыма, высоко взлетали ветви и комья земли. Стояли долго. Был уже пятый час. Из-за рощи показался всадник. Он скакал, пригнувшись к шее коня. Рощин глядел, как взмыленная лошаденка его завертелась у канавы, боясь перепрыгнуть. Затем, взмахнув хвостом, прыгнула. Всадник потерял фуражку. Подскакивая к полку, он закричал «Наступать! Артиллерийские казармы! Генерал впереди! Там!» Он кинул рукой туда, где на бугорке маячили несколько фигур. На одной из них белела папаха. Раздалась команда «Цепь вперед!» Рощину стиснуло горло, глаза высохли. Была секунда страха и восторга, тело стало бесплотным. Было желание бежать, кричать, стрелять, колоть. И чтобы сердце в минуту восторга залилось кровью. Сердце в жертву. Отделилась первая цепь, и в ней с левого фланга пошел Рощин. Вот и холмик, где, расставив ноги, лицом к наступающему полку стоял Марков. «Друзья, друзья, вперед!» — повторял он, и всегда прищуренные глаза его казались сейчас расширенными, страшными. Затем Рощин увидел торчащие сухие стебли травы. Повсюду между ними валялись как мешки, Тычком и на боку неподвижные люди в солдатских рубашках, в матросских куртках, в офицерских шинелях. Он увидел впереди невысокую изгородь из плетника и колючие кусты без листьев. Спиной к изгороди сидел длиннолицый человек в стеганом солдатском жилете, разевал закрывал рот. Рощин перескочил через изгородь и увидел широкую дорогу. По ней быстро приближались фонтанчики пыли. Это большевики мили пулеметами по наступающим. Он остановился, попятился, захватило дыхание, оглянулся. Те из наступающих, кто перескочил через изгородь, ложились. Рощин лег, прижался щекой к колючей земле. С усилием заставил себя поднять голову. Цепь лежала. Впереди, на поле, шагах в 50 тянулся бугор канавы. Рощин вскочил и, низко нагибаясь, перебежал эти 50 шагов. Сердце неистово колотилось. Он упал в канаву, в липкую грязь. За ним поодиночке побежала вся цепь. Один, другой, не добежав, ткнулись. Лежа в канаве, тяжело дышали. Над головами по гребню мило пулями. Но вот впереди что-то переменилось. Откуда-то засвистали снаряды в сторону казарм. Огонь пулеметов ослаб. Цепь с усилием поднялась и двинулась вперед. Рощин видел свою длинную, красновато-черную тень, скользящую по неровному полю. Она кривилась, то укорачивалась, то убегала бог знает куда. Подумал, как странно, все еще жив, и даже тень от меня. Снова усилился огонь со стороны казарм, но придевшая цепь уже залегла в ста шагах от них в глубокой водомоине. Там по серому глинистому дну расхаживал Марков со страшными глазами. — Господа, господа, — повторял он, — небольшая передышка, — покурите, черт возьми, и последний удар, чепуха, всего сто шагов! Рядом с Рощином низенький лысый офицер, глядя на пылящий от пуль верхний край оврага, повторял негромко одно и то же матерное ругательство. Несколько человек лежали, закрыв лицо руками. Один, присев и держась за лоб, рвал кровью. Многие, как гиены, в клетках ходили взад и вперед по дну оврага. Раздалась команда «Вперед! Вперед!» Никто как будто не услыхал ее. Рощин судорожным движением затянул ременный кушак, ухватился за куст, полез наверх, сорвался, скрипнул зубами, полез опять. И наверху оврага увидел присевшего на корточках Маркова. Он кричал «В атаку! Вперед!» Рощин увидел в нескольких шагах впереди мелькающие дырявые подметки Маркова. Несколько человек обогнали его. Кирпичная стена казарм была залита заходящим солнцем. Пылали в окнах осколки стекол, какие-то фигурки убегали от казарм по полю к далеким домикам с полисадником. Кучка штатских и солдат стояла около сломанной гимнастики на песчаном дворе артиллерийских казарм. Лица были бледные, обтянуты, сосредоточены, глаза опущены. Руки висели безжизненно. Перед ними стояла кучка поменьше офицеров, опираясь на винтовки. Они с тяжелой ненавистью глядели на пленных. Те и другие молчали, ожидая. Но вот на дворе показался быстро в прискочку идущий рот фон Мекке, тот самый. Рощин узнал его с глазами непроспавшегося убийцы. «Всех — Всех! — крикнул он весело. — Приказано всех! «Господа, десять человек, выходите!» Прежде чем десять офицеров, щелкая затворами, выступили вперед, среди пленных произошло движение. Один грудастый, рослый, потащил через голову суконную рубашку. Другой, штатский, чехоточный, беззубый, с прямыми черными усами, закричал рыдающе «Пейте, паразиты, рабочую кровь!» Двое крепко обнялись. Чей-то хриплый голос нескладно затянул. — Вставай, проклятием! Десять офицеров вжались плечами в ложе винтовок. В это время Рощин почувствовал пристальный взгляд. Поднял голову. Он сидел на ящике, переобувался. На него глядели глаза, лица не увидал, с предсмертным укором, с высокой важностью. Знакомые, родные серые глаза, боже мой! «Пли!» Не в раз. Торопливо ударили выстрелы. Раздались стоны, крики. Рощин низко нагнулся, обматывая грязной портянкой ногу, царапнутую пулей. Второй день, как и первый, не принес победы добровольцам. Правда, на правом фланге были заняты артиллерийские казармы, но в центре не продвинулись ни на шаг. И дравшийся там Корниловский полк, потерял убитым командира, подполковника Неженцева, любимца Корнилова. На левом фланге конница Эрдели отступала. Красные проявляли небывалое до сих пор упорство, хотя в Екатеринодаре в каждом почти доме лежали раненые. Много женщин и детей было убито вблизи окопов и на улицах. Будь на месте автономово боевое и умелое командование общим наступлением красных войск, Добровольческая армия, растрепанная, с перемешавшимися частями, неминуемо была бы опрокинута и уничтожена. На третий день кое-как и кое-кем пополненные полки добровольцев снова были брошены в атаку и снова отхлынули к исходным линиям. Многие, бросив винтовки, пошли в тыл, в обоз. Генералы пали духом. На позиции приехал Алексеев. Покачал седой головой. Уехал. Но никто не смел пойти и сказать главнокомандующему, что игра уже проиграна, и что если чудом каким-нибудь и ворваться в Екатеринодар, все равно теперь не удержать города. Корнилов после того, как поцеловал в мертвый лоб любимца своего Неженцева, привезенного на телеге на ферму под его окно, больше не раскрывал рта и ни с кем не говорил. Только раз, когда у самого дома разорвалась шрапнель, и одна из пуль сквозь окно впилась в потолок, он мрачно указал на эту пулю сухим пальцем и сказал для чего-то адъютанту Хаджиеву. «Сохраните ее, хан». В ночь на четвертые сутки по всем полевым телефонам последовало распоряжение главнокомандующего «Продолжать штурм». Но на четвертый день всем стало ясно, что темп атаки сильно ослабел. Генерал Кутепов, сменивший убитого Неженцева, не мог поднять Корниловского, лучшего в армии полка, лежавшего в огородах. Части дрались вяло. Конница Эрделя продолжала отступать. Марков, сорвавший от крика и ругани голос, засыпал на ходу. Его офицеры не могли высунуть нос дальше казармы. В середине дня в комнате Корнилова собрался военный совет из генералов Алексеева, Романовского, Маркова, Богаевского, Филимонова и Деникина. Корнилов, уйдя маленькой серебряной головой в плечи, слушал доклад Романовского. Снарядов нет, патронов нет. Добровольцы-казаки расходятся по станицам, все полки растрепаны. Состояние подавленное. Многие нераненые с боевой линии уходят в обоз. И так далее. Генералы слушали, опустив глаза. Марков, приткнувшись на чье-то плечо, спал. В полумраке, так как окно было завешено, скуластое лицо Корнилова было похоже на высохшую мумию. Он сказал глуховатым голосом. Итак, господа, положение действительно тяжелое. Я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Я решил завтра на рассвете атаковать город по всему фронту. В резерве остался полк Казановича. Я его сам поведу в атаку». Он внезапно засопел. Генералы сидели, опустив головы. Плотный, с полуседой бородкой, похожий на служаку чиновника, генерал Деникин, страдавший бронхитом, воскликнул невольно. «О, Господи, Господи!» Закашлялся и пошел к двери. В спину его Корнилов сверкнул черными глазами. Он выслушал возражения, встал и отпустил совет. Решительный штурм был назначен на 1 апреля. Через полчаса в комнату вернулся Деникин, все еще свистя грудью. Сел и сказал с мягкой душевностью. «Ваше высокопревосходительство! Позвольте как человек человеку задать вам вопрос». «Я слушаю вас, Антон Иванович». «Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны?» Корнилов ответил сейчас же, как будто давно уже приготовил этот ответ. «Другого выхода нет. Если не возьмем Екатеринодара, я пущу пулю в лоб». Пальцем с отгрызенным до корня ногтем он указал себе на висок. «Вы этого не сделаете». Деникин поднял полные, очень белые руки, прижал их к груди. «Перед Богом, перед Родиной! Кто поведет армию, Лавр Георгиевич?» «Вы! Ваше превосходительство!» И нетерпеливым жестом Корнилов дал понять, что кончает этот разговор. Жаркое утро 31 марта было безоблачно. От зазеленевшей земли поднимались волны испарений. Лениво в крутых берегах текли мутно-желтые воды Кубани, нарушаемые лишь плеском рыбы. Было тихо. Лишь изредка хлопал выстрел, да бухала вдалеке пушка. Посвистывая, проносилась граната. Люди отдыхали, чтобы на завтра начать новый кровавый бой. Подпорочек Долинский курил на крыльце дома. Думал, помыть бы рубашку, кольцо и носки. Хорошо бы искупаться. Даже птица какая-то залетная весело посвистывала в роще. Долинский поднял голову. «Фть!» — ширкнула граната прямо в зеленую рощу. С железным скрежетом разорвалась. Птичка больше не пела. Долинский бросил окурок в глупую курицу, непонятно как, не попавшую в суп. Вздохнул, вернулся в дом, сел у двери, но сейчас же вскочил и вошел в полутемную комнату. Корнилов стоял у стола, подтягивая брюки. «Что, чай еще не готов?» — спросил он тихо. Через минуту будет готов ваше высокопревосходительство. Я распорядился. Корнилов сел к столу, положил на него локти, поднес сухонькую ладонь к колбу, потер морщины. Что-то я вам хотел сказать, подпоручик. Вот не вспомню, просто беда. Долинский, ожидая, что он скажет, нагнулся над столом. Все это было так не похоже на главнокомандующего, тихий голос, растерянность, что ему стало страшно. Корнилов повторил. — Просто беда. — Вспомню, конечно, вы не уходите. Сейчас глядел в окно. Утро превосходное. — Да, вот что. Он замолчал и поднял голову, прислушиваясь. Теперь и Долинский различал приближающиеся надрывные вой гранаты. Казалось, прямо в занавешенное окно. Долинский попятился. Страшно треснуло над головой. Рвануло воздух. Сверкнуло пламя. По комнате метнулось снизу вверх растопыренное тело главнокомандующего. Долинского выбросило в окно. Он сидел на траве весь белый от известки, с трясущимися губами. К нему подбежали. У тела Корнилова, лежавшего на носилках и до половины прикрытого буркой, возился на корточках доктор. Поодаль стояли кучки штабные. И ближе их к носилкам Деникин, в неловко надеты широкополые фуражки. Минуту назад Корнилов еще дышал. На теле его не было видимых повреждений, только небольшая царапина на виске. Доктор был невзрачный человек, но в эту минуту он понимал, что все взгляды обращены на него. И хотя ему было ясно, что все уже кончено, он продолжал со значительным видом осматривать тело. Не торопясь, встал, поправил очки и покачал головой, как бы говоря, к сожалению, здесь медицина бессильна. К нему подошел Деникин, проговорил придушенно. — Скажите же что-нибудь утешительное. — Безнадежен. Доктор развел руками. — Конец. Деникин судорожно выхватил платок, прижал к глазам и затрясся. Плотное его тело все осело. Кучка штабных придвинулась к нему, глядя уже не на труп, а на него. Опустившись на колени, он перекрестил желто-восковое лицо Корнилова и поцеловал его в лоб. Двое офицеров подняли его. Третий проговорил взволнованно. — Господа, кто же примет командование? — Да я, конечно, я приму. Высоким рыдающим голосом воскликнул Деникин. Об этом было раньше распоряжение Лавра Георгиевича. Об этом он еще вчера мне говорил. В эту же ночь все части добровольческой армии неслышно покинули позиции. И пехота, кавалерия, обозы, лазареты и подводы с политическими деятелями ушли на север, в направлении хутора Гначбау, увозя с собой два трупа — Корнилова и Неженцева. Корниловский поход не удался. Главные вожди и половина участников его погибли. Казалось, будущему историку понадобится всего несколько слов, чтобы упомянуть о нем. На самом деле Корниловский ледяной поход имел чрезвычайное значение. Белые нашли в нем впервые свой язык. Свою легенду получили боевую терминологию. Все, вплоть до новоучрежденного Белого ордена, изображающего на Георгиевской ленте меч и терновый венец. В дальнейшем, при наборах и мобилизациях, в неприятных объяснениях с иностранцами и во время недоразумений с местным населением, они выдвигали первым и высшим аргументом венец великомученичества. Возражать было нечего. Ну что ж, например, что генерал такой-то перепорол целый уезд шампалами. Шампаловал, как тогда кратко выражались. Пароли великомученики. Приемники великомучников, с них и взятки гладки. Корниловский поход был тем началом, когда вслед за прологом взвивается занавес трагедии, и сцена одна страшнее и гибельнее другой проходит перед глазами в мучительном изобилии.